Глава тридцать Сначала я собиралась вернуться прямиком в гостевой дом, но уже в такси решила, что правильнее будет вернуться кружным путем. Таксисту было безразлично, куда ехать. Он без вопросов изменил маршрут и доставил меня к отчему дому. Впрочем, в дом я не пошла, а прошмыгнула в обход светлых пятен от фонарей через тихий пустой двор к гаражам. В одном из них сиротила любимого хозяина Зямина новая машина. Не то чтобы я решила скрасить ее одиночество, а просто подумала, что на данном этапе стихийно предпринятого расследования нам не обойтись без собственного транспорта. Ключики от гаража и от машины у меня были. Братец сразу после покупки авто вручил мне комплект в расчете на то, что уж я-то его не потеряю. Я никогда не теряю ключи. У меня к этим маленьким кусочкам металла трепетное отношение коллекционера. В детстве я ключики собирала и любовно складывала в коробку, застеленную кусочком бархата. Зачем я это делала, сама не знаю. Но увлекал меня данный процесс настолько, что родители побаивались оставлять меня без присмотра в чужих прихожих». В нежном дошкольном возрасте я остырила у знакомых столько ключей, что мамуля всерьез опасалась, а не вырастет ли из меня матерая домушница. В общем, мое воссоединение с зяминым транспортным средством прошло без проблем. Окинув сожалеющим взором родную многоэтажку, у Кулебякина в спальне горел свет, я выехала со двора и покатила в гостевой двор. По пути еще заехала на автозаправку, потом в круглосуточный супермаркет за продуктами в дорогу и прибыла к гнезду разврата в пятом часу утра. Там пришлось еще немного подождать, пока толстая сонная тетка, хозяйка заведения, недовольно бормоча Ходят, ходят, сколько можно ходить! открыла мне дверь. Я мимоходом заверила Злюку, что ходить больше не буду, только лежать, и исполнила свое обещание, рухнув в арендованных нами апартаментах на первую попавшуюся кровать. Последним моим сознательным действием была установка будильника в мобильном телефоне на 8 часов утра. Совершив этот маленький подвиг в 8.01, я о нем страстно пожалела. Спать хотелось до одури, глаза не открывались, ноги путались в одеяле, руки цеплялись за подушку, а мобильный будильник с откровенной издевкой распевал «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Ощущение было такое, словно смертный бой уже состоялся, И я в нем пала смертью храбрых. Самовынос хладного тела дался мне с большим трудом. Стукая со стены и косяки малознакомого помещения, я выползла в холл, из которого открывался прямой путь в ванную, и увидела, что на этом стратегически важном рубеже окопались алка с зямой. Они прикатили в холл сервировочный столик с прохладительными напитками и с удобством устроились в больших глубоких креслах с видом на дверь ватер-клозета» ну наконец то с претензией сказал зяма приветствовав мой выход слабым взмахом полотенца тут очередь вяло поинтересовалась я а кто крайний ты ехидно ответила трошкина прихлебывая газировку а там кто спросила я кивнув на дверь алка поперхнулась лимонадом и выпучила глаза мы думали там ты удивленно ответил зяма Трошкина с грохотом поставила на столик полупустой стакан и воззрелась на моего брата, сделав брови птичкой. Птичка у нее получилась взъерошенная, скукоженная, страшненькая. Зяма испуганно ойкнул, недоверчиво поглядел на дверь, за которой весело журчала вода, и скороговоркой забормотал: «А я не знаю, кто там, я никого не звал, клянусь, может, кто-то сам пришел, но я тут ни при чем, я ничего такого не делал, чисто спал и все тут». Я подошла поближе и прислушалась. Журчание за дверью прекратилось, зато стало слышно тихое пение. Вне всякого сомнения, солировала женщина вполне довольная жизнью. В ее безмятежное мурлыканье время от времени вплетались обрывки текста героика патриотического хита, который был невероятно популярен в середине прошлого века. Песня утверждала, будто мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Трошки на призвуках приятного Меца-сопрано исковеркала лицо гримасы, которая яснее ясного говорила, то и сказки, которую Алка самолично готова сделать былию для Зямы, самое место в сборнике мамулиных ужастиков. «Свинья, ты все-таки Зямка!» злобно сказала подружка моему брату. «Стоит только оставить тебя одного, как сразу же появляется какая-нибудь девка! Нет, ты неисправим!» «Девка?» — повторила я, прислушиваясь к звукам замшелого хита. Выбор песенного произведения указывал на особо возрастную. Определенно, девкой она была очень-очень давно. Весело щелкнул замок. Дверь открылась. В образовавшийся проем выдвинулся высокий тюрбан из махрового полотенца. Разгневанная Трошкина уже занесла над ним кулачок, но я вовремя перехватила ее руку и со словами «Все выше, выше, выше, стремимый полет наших птиц!» В холл бодрой птичка выпорхнула наша бабуля. «Ба!» — безгранично обрадовался Зяма. «Это ты! Какое счастье!» «Катерина Максимовна!» Трошкина разжала кулачки и расплылась в виноватой улыбке. «Привет, бабуля! Мы думали, что ты в милиции, а ты тут и прекрасно выглядишь!» Я обняла родную старушку. От нее вкусно пахло незнакомыми духами. «Долгая прогулка на свежем воздухе плюс свежий макияж — вот и весь секрет!» Красуясь ответила бабуля. Я прикупила себе новое платье и кучу косметики. «Покажи!» — в один голос потребовали мы с Алкой. Пока дамы заинтересованно рассматривали флакончики и тюбики, единственный джентльмен просочился в ванную. Когда он вышел, мы уже знали, что бабуля благополучно избежала милицейского плена, несколько часов болталась в круглосуточном торговом центре и от нечего делать занималась шопингом. На вопрос, откуда у нее деньги, бабуля лаконично ответила. «С биржи. И Я поняла, что проблем с электроэнергией в стране не избежать. Однако ситуации с РАО ЕС наша беседа не коснулась. Я вкратце рассказала о своем общении с маменькой Андрея Попова. Алка, визите в похоронную контору, бабуля нетерпеливо ждала своей очереди исповедаться, но я ей слова не дала. Мне не терпелось проверить одну свою догадку. «Договорим по дороге», — сказала я и замолотила кулаком в дверь ванной, требуя от Зямы освободить помещение для нужд других граждан. «Что еще за дорога?» — нахмурилась домоседка Трошкина. «Хорошая дорога, шоссейная», — уклончиво ответила я, внедряясь в ванную, из которой вышел братец. «В машине расскажу». «Что еще за машина?» — спросил Зяма. «Хорошая машина, твоя собственная», — ответила я уже из-за двери. Братец пытался добиться от меня каких-то объяснений, но я его требования проигнорировала. Бабуля великодушно поделилась со мной своей новой косметикой, и с ее помощью я должна была срочно нарисовать себе нормальное человеческое лицо. То, которое самопроизвольно образовалось к исходу бурной ночи, меня решительно не устраивало. С такой физиономией никак нельзя было претендовать на звание «Мисс Детектив», а я чувствовала, что имею полное право на лавры.